Глава 50. Рауль. «Я его сжег. с ненавистью говорит отец. «Не верю своим ушам. Отец не мог так поступить со мной. Он же видел, как тяжело я переносил утрату жены. Каким ударом стала для меня смерть Эйвис? Отец, ты взял и так просто вычеркнул Эйвис из моей жизни? Даже не оставил ей шанса на спасение? Ты не пытался ее спасти?» и меня останавливал. Смотрю на него, как на совершенно незнакомого человека. «Да, Генрих, даже от вас я такого не ожидал», — осуждающе смотрит Артур. «А что, было бы лучше, чтобы этот Олух узнал, что его жена у вампиров, и отказался от северных земель? Вас бы это устроило? А потом пришел бы мой троюродный братец и загробастал себе все, чем владела моя семья на протяжении веков?» Не сдерживается отец. Хватит и того, что мой единственный сын стал монстром. И все из-за нее. Отец как полоумный тычет пальцем в мою жену. Я только крепче ее обнял и поцеловал. Отец сплюнул на пол. Послушайте меня, Генрих. В том, что Рауль стал оборотнем, вины Эйвис нет. Убеждает в том, что отец не прав, император. «Вашему сыну предначертано было вернуть трудовой дар. Мой отец и я только спроспособствовали этому, выбрав ему идеально подходящую пару. Они уже скоро станут родителями, правда, Эвис?» Жена опять краснеет под взглядами мужчин и кивает. «А мне ничего не сказала. Обижаюсь я». «Так я и императору ничего не сказала. Он сам увидел». И добавляет: Серый волк уже. Сожги ее, Рауль, она ведьма. Вместе с ее отродьем сожги. Она сделала тебя монстром. Она погубила наш род». Он медленно наступает на нас с безумными глазами. Увы, Рауль, он сошел с ума, говорит император. Мне очень жаль. Отвезем его в обитель целителей. Вряд ли его вылечат, но хотя бы присмотрят. Нет, он мой отец и будет жить в доме, где провел всю жизнь. Я не хочу быть неблагодарным сыном. Благородно, но глупо. Гео называет вещи своими именами. Ты дождешься, что он убьет либо твою жену, либо ребенка. Зато ты поиграешь в благородство. Эйвис дрожит. Конечно, ей страшно. Мне бы тоже было страшно. Вот что значит пытаться обмануть судьбу. Вытащили с того света отца, а он уже на себя не похож. Осталась только оболочка, а внутри растет какое-то злобное существо. Хорошо, я согласен отправить отца на лечение. С тоской в голосе говорю я. Эвис берёт мою руку в свою, я благодарен ей за поддержку. Теперь к нашему главному злодею на сегодня. Что же вас заставило предать интересы короны... Напыщенно, словно на суде, спрашивает император. «Я никого не предавал, только решил воспользоваться ситуацией. Разве это преступление?» Глава тайного сыска не дурак и уже успел обдумать стратегию поведения. «Воспользоваться ситуацией не преступление. Преступление создать ситуацию, чтобы воспользоваться ею», говорит Артур. «Тот, ты сам предложил вампирам помощь в обмен на северное пограничье?» «Или они вышли на тебя?» «Это уже не дружеские посиделки, а допрос». «Я ни в чем не виноват, кроме того, что поспешил явиться сюда». Стоит на своем оскок. «Не вы ли тот, – подтолкнули Эбигейл Девен, – приехать на свадьбу к племеннику, сказав его жене, что Рауль пригласил и ждал ее?» – спрашивает император. «Эйвис бледнеет». Она не ожидала, что Рауль не виноват в том, что любовница приехала на свадьбу. Ее появление дало трещину между ними, которая становилась все больше и больше. «Доктора Вейна помогать вампирам завербовали тоже вы», – припечатывает фактами Гио. «У вас нет доказательств», – бледнеет тот. «Есть доказательства», – говорит император. «Показания Гейла, доктора Вейна...» Доктор рассказал много интересного, как вы, тот, дали ему средства для отравления герцога Генриха. Если тебе будет легче, Рауль, то, вероятнее всего, яд подействовал на мозг твоего отца. Медленное отравление, даже при полном удалении яда, действует разрушающе на мозг. А приворотное зелье тоже оскук достал? спрашивает император Артур. Я ему благодарен за вопрос. Ответ Гио избавит Эйвис от всех домыслов на мой счет. Да, и яда для Рауля, и его отца изготавливали в Сумеречном королевстве. Доставлял в империю, скорее всего, сын Тода. Дипломатическую почту не досматривают. Так Рауля тоже пытались отравить? Не выдержала Эйвис. Да, интересный такой яд. Я изъял остатки у доктора. Попытаюсь разобраться. В Гео проснулся исследователь. Любит он изучать все новое. Заметив наши взгляды, он осекся и продолжил. Этот яд вызывал слуховые галлюцинации и неадекватное поведение, усиливая отрицательные черты характера отравляемого. Мы переглянулись. Вот это уровень заливарения. Пришел восхищение Артур. Гео, можно мне с тобой поработать над формулой яда? Гео милостиво кивает. «Получается, что я усилил у моего мужа недоверие ко мне и подозрительность?» Эвис не дает покоя наши с ней отношения. «А сейчас как?» «А сейчас доктор Лайонел вылечил Рауля. Именно поэтому он и услышал твой зов». Радует ее хорошими новостями Артур. А покрывал и преступления Вайля». Может быть, поэтому ваше ведомство так плохо искало и самого Вайля, и его людей. Возвращается к теме государственной измены император. А скок становится все бледнее и бледнее, государственная измена это вам не шутка. За нее страдает вся семья. Имущество конфисковывается, а дети лишаются права жить и работать в империи. Эдун ни в чем не виноват, начал говорить тот. Я рассказал ему об успехе нашего плана, а он отказался приезжать. Пересылал он мне дипломатическая почта лекарства от радикулита. Он знает, как меня замучила болезнь, а ядох он ничего не знает. Проверим тот, обязательно проверим, если он еще жив. Успокоил его император. Глава тайного сыска срывается с места и бежит к окну. Такой прыти от толстечка не ждали. Леон кидается на него. А тот рыбка летит в окно. Мы все сталкиваемся возле окна. Внизу зам, внизу на намощенном брусчаткой дворе лежит тот оскук с неестественно вывернутой шеей и, начавший собираться лужицей крови возле головы. Вокруг него собираются работающие во дворе люди. Зрелище производит на меня гнетущее впечатление. Вот и все, друзья мои. Император обводит нас взглядом. Те, что стояли за преступлениями в северном пограничье, найдены и наказаны.